Глава одиннадцатая. Поблагодарив Лена, я вернулась к себе. И пока профессор Андрих и его ассистент занимались алхимией, наматывала круги по комнате, чувствуя себя не в силах усидеть на месте. Не волноваться не получалось. Как быть? Самой проявить инициативу, так же, как и недавно с предложением романтического вечера. А если он меня оттолкнет? Не оттолкнет, поняла я с пугающей уверенностью. Это не в его интересах. Но хватит ли ему смелости? Увы, я не могла похвастаться амурным опытом. В школе достаточно строгие родители усердно следили за тем, чтобы моя нравственность не пострадала, а все свободное время занимали уроки, дополнительные занятия с репетиторами и полезные увлечения. А поступив в университет, я увидела Олега и с того дня не обращала внимания на других парней. Да и на моем факультете их училось не так уж много. Разумеется, я читала любовные романы, смотрела фильмы и порой позволяла себе фантазии о том, как все случится у меня самой. Свидания, поцелуи, первый раз. Но даже самое причудливое воображение не могло бы представить ситуацию, в которой я оказалась. Я находилась в полнейшем смятении, и от чего то мне было еще тяжелее, чем в первые дни моего пребывания здесь. Тогда я боялась оставаться рядом с Северным Андрихом, а сейчас... Сейчас я боялась расставания с ним, но не могла не понимать, что именно оно и означает мое возвращение домой, туда, где меня любили и ждали. Меня терзало дурное предчувствие. Казалось, будто совсем скоро произойдет что-то плохое. Но что именно и по какой причине? Увы, развивать мои способности к прорицанию профессор не стал. Оно не являлось его специализацией, да и училась я у него не так уж долго. После ужина мы отправились в книгохранилище, но в голову ничего не лезло, ни теория, ни практика. Судя по всему, профессору Андриху тоже. Все закончилось тем, что он меня отпустил, наказав хорошенько выспаться. Но последовать совету не удалось. Заснула я почти под утро, ворочаясь на неширокой кровати и в очередной раз жалея о том, что нахожусь под землей, где нет ни окон, ни пробивающегося сквозь занавески солнечного света. Но наступил другой день, и я постаралась взять себя в руки. Тщательно оделась в уже ставшее почти привычным длинное платье, в кармане которого лежал полученный от Лена предмет. Парадно-выходных вариантов одежды у меня не имелось, но едва ли мой внешний вид имел для профессора особое значение. Вот будь я редкой созданной чернокнижниками книгой, при этой мысли мне стало смешно, и когда я пришла в столовую на завтрак, то все еще улыбалась. Как спалось, поприветствовал меня Алиан, который уже сидел за столом, помешивая кашу в тарелке. Так себе, отозвалась я. Впрочем, не выспавшейся я себя не чувствовала. Сказывалась привычка к ночным бдениям над учебниками. Хотя от чашки кофе я бы не отказалась, но здесь его, увы, не употребляли. Не передумала насчет сегодняшнего? спросил ассистент, воспользовавшись случаем, пока профессор Андрех еще не явился. Нет. Опустила глаза я, снова вспомнив о том, как он подслушал наш вечерний разговор. «Похоже, в твоей жизни грядут перемены», — хмыкнул он. «А ты что, умеешь предсказывать будущее?» — скептически отозвалась я. «Хотелось бы, но тогда я бы учился в Академии Эрмислен. отшутился собеседник. В столовую вошел Северин Андрих, и наш с Леном разговор прекратился. Я снова ощутила неловкость. Такое, что даже не сразу решилась взглянуть профессору в глаза. Когда все же посмотрела, то вздрогнула, обнаружив, что они стали красными почти полностью. А ведь сейчас он даже не злился. Неужели проклятие настолько сильно прогрессировало? Настроение у меня тут же упало. Но я старалась ничем этого не выдать и приняла за еду. Затем распорядок дня покатился по накатанной. Занятия в лаборатории и с книгами – все как обычно. Сегодня Лен составлял нам компанию. Словно и профессор Андрих тоже, как и я сама, боялся, что мы оставались наедине. Или мне так только казалось? День тянулся так медленно, будто до вечера оставалась целая вечность. Я гадала, какой сюрприз задумал профессор. Куда мы отправимся? В какое уединенное место? А если и там нас кто-нибудь увидит и начнет задавать вопросы? «Хорошо, что Леон предоставил мне возможность вернуться сюда в любую минуту». «Ты готова?» Когда прошло несколько мучительно долгих часов, сопровождаемых редкими диалогами и журшанием книжных страниц, поинтересовался у меня Северин Андрих. «Или тебе что-то нужно? Переодеться?» «Ничего не нужно», — откликнулась я, едва не уронив книгу. «На сей раз, к счастью, вполне безопасно». «Было бы во что переодеваться». Два платья, и те одинаковые, как школьная форма. Я готова, а вы? Пожалуй, я сниму мантию, заметил, немного подумав над моими словами, профессор. Зашелестела алая ткань, и мантия легко соскользнула с его плеч. Затем я вернула ему книгу, и он поставил ее обратно за решетку, которая также накрепко запер. Поймав на себе взгляд Лиана, я опустила глаза. Быстро поднявшись с места, Он поклонился и вышел. Когда мы остались одни, Андрих шагнул ко мне, притянул к себе, окутывая своим запахом и теплом. Зажмурившись, я позволила ему перенести нас отсюда в другое место. Туда, где нам, возможно, предстояло стать ближе, если все получится. Глаза я открыла не сразу. Почему-то казалось, чтобы я не успела нафантазировать, реальность будет иной. До ушей донесся негромкий плеск, Затем я услышала крики птиц. Ноздри защекотал свежий, чуть солноватый запах. Щеки коснулась чья-то рука. Легко, осторожно, словно бы не уверенно. Я подняла ресницы и увидела Северина Андриха. Его лицо было так близко, точь в точь, как в моем сне, а поцелую. Ладонь его прижималась к моей щеке, а в глазах стояло странное выражение, удивление, не веря в то, что это происходит с ним. С нами. А следом я увидела место, где мы оказались. Впереди простиралась бескрайняя гладь моря, в которой отражалось темно-синее вечернее небо, а под ногами лежал чистый белый песок. Невероятно. Я неловко отстранилась и поспешила избавиться от обуви. Ступать по песку босиком оказалось куда приятнее. Чуть помедлив, профессор Андрих последовал моему примеру и, взяв меня за руку, Павел вперед к стоящему прямо на пляже, накрытому столу. Уж неизвестно, кто помогал ему с приготовлениями, но ужин оказался выше всяких похвал. Сладкий десерт, напоминающий мятно-шоколадное мороженое, таял на языке, который слегка щипало от специй после предыдущего блюда. Огоньки свечей трепетали на ветру и выглядели самыми настоящими, в отличие от магических факелов. А после того, как мы покончили с едой, Неизвестно, откуда вдруг зазвучала музыка. Я снова позволила своему спутнику взять меня за руку и повести за собой. Туда, где волны набегали на берег. Невесомо, едва касаясь друг друга, мы начали танцевать. Скорее, импровизируя, чем стараясь исполнить настоящий танец. Казалось, будто мне все это снится. Никогда не считала себя уж очень романтической особой, но даже мое сердце тронуло все происходящее вечернее море безлюдный пляж вкусный легкий ужин и музыка музыка которая увлекала и звала за собой подхватывая нас точно сорванные ветром лепестки цветущего дерева и когда мы вдруг остановились я сделала то чего никак от себя не ожидала приподнялась на цыпочки держась за плечи партнера и прикоснулась к его губам своими всего лишь на короткое мгновение так что он и сам, наверное, не успел понять, что происходит. Я уже собиралась отпрянуть, когда Северин Андрих вдруг удержал меня, обхватив за талию, и поцеловал сам. Уже по-другому, долго, неспешно и настойчиво. Его губы требовали ответа, и тот не замедлил себя ждать. Но перехватить инициативу он мне не позволил, продолжая направлять и удерживать, все крепче прижимая к себе. Я не возражала. Все ощущения смешались в безумно сладкий волнующий коктейль из чувств и эмоций. Казалось, словно все, что происходило со мной раньше, было лишь для того, чтобы привести меня сюда, к этому мужчине. Но все очарование схлынуло, когда за нашими спинами вдруг раздались издевательские аплодисменты и знакомый голос. «Ну и ну! А я не верил, что и наш профессор Андрих может влюбиться!» Саркастично вымолвил Имгерт. «Однако придется признать, что я проиграл наши с госпожой Лестон Пари. Женщины действительно имеют особое чутье на подобные вещи, не правда ли?» — добавил он, усмехнувшись. Должно быть, вид у нас обоих был да нельза обескураженный, но профессор первым взял себя в руки. «Откуда ты узнал, что мы будем здесь?» — резко спросил он, делая шаг вперед и загораживая меня собой. Мой маленький секрет. Но вы ведь скрываете от общественности не только эту милую особу, а еще кое-что, так? Что ты... Вы проклятый профессор. Станете отрицать? Или все же признаете, что вам не удалось удержать это в тайне? Я растерянно сделала шаг назад, почти не обращая внимания на то, что вдруг похолодевшая вода обдала басы ноги. Откуда он знал? Скользкий гадкий слезняк. А если он и является тем, кто наложил проклятие? Ведь личность врага так и оставалась неизвестной. «Не волнуйся, я с ним разберусь», — бросил мне Северин, обернувшись. Его лицо выглядело бледнее, чем обычно, а в полных негодования глазах снова вспыхнули и разгорались алые искры. «Я должна вернуться», — поняла я. «Мне нечего делать в противостоянии двух опытных магов и шут с ней с обувью». «Лен дал мне амулет переноса обратно», — сообщила я, чтобы спутник не удивился моего внезапному исчезновению и нащупала в кармане небольшой предмет. Сделав глубокий вдох, прижала палец к острому краю выемки за всей силы, чтобы уж наверняка. Руку до да локтя обожгло болью, в глазах потемнело, и я потеряла сознание. Когда открыла глаза, надо мной склонялось знакомое лицо. С изумлением я узнала соседку которая часто ходила в тот же магазин, что и наша семья. Приподнявшись, я огляделась леденее от осознания произошедшего. Кирпичная стена обычной многоэтажки, шум машин от ближайшей дороги, серый асфальт и пробирающий до костей холод. Лежать на земле в легком платье и босиком не самое хорошее решение для поздней осени. Подарок Лена перенес меня вовсе не в подземелье, где обитал Северин Андрих, Он доставил меня обратно в мой мир.